Эпилог. Десмонд. Монте-Карло, Монако. У Криса остается меньше часа наслаждаться ролью Лазаро. Через каких-то сорок минут она станет моей, навсегда, полностью, без остатка и всякого исключения, начиная от ее самой сексуальной задницы в мире и заканчивая ее чарующими глазами. С того момента, как я впервые увидел ее в своем доме. Когда она дерзко мне огрызалась, я и представить не мог, что эта девчонка станет той, которая сделает меня счастливым, которая пробудит во мне все лучшее, которая превзойдет мои самые сумасшедшие мечты, в том числе и мою победу в чемпионате мира. Прошло три дня с тех пор, как я выиграл финальную гонку, и я бы не добился этого, если бы не Крис, если бы не она, я бы мог столкнуться с последним участником из команды Заубер. Но Крис спасла меня от безумия. Она помогла вернуть мне с а м о к о н т р о л ь и благодаря ей я сохранил хладнокровие и мужество. Чего не скажешь о моем гоночном сопернике. Он не стал защищать свою позицию перед финишем, позволив мне его обогнать. Похоже, моя репутация агрессивного ублюдка за рулем сыграла мне на руку. И я солгу, если скажу, что чувствую себя из-за этого виноватым. После победы мой отец сказал мне, чтобы я не торопился со свадьбой. Папа попросил меня дождаться весны. Чтобы как следует все подготовить и устроить торжество в особняке Аматорио, но я не хочу ждать. Нет смысла тратить впустую еще несколько месяцев. Мне понадобится не так много времени и не так много вещей, чтобы сделать все идеальным и воплотить в реальность свой план. Его некоторые пункты уже выполнены. Первый пункт: я сделал Крис предложение. Второй пункт: Крис перевелась на программу онлайн обучения. Третий: мы переехали в наш новый дом в Монако. Здесь мы будем жить по соседству с Лоренсом и его семьей. Здесь мы будем жить, пока у меня не начнется следующий гоночный сезон. Здесь мы будем жить и растить наших детей. Именно здесь мы сыграем нашу свадьбу сегодня среди людей, знающих меня большую часть жизни. Я собираюсь связать свою судьбу с Крис. И нет другой девушки в мире, с которой я еще бы хотел это сделать. Остается последний пункт, и я его вот-вот выполню. Я пробираюсь к нашей спальне, чтобы увидеть Крис. Знаю, что это плохая примета — видеть свою невесту до церемонии. Но разве я когда-то следовал правилам? Ни хрена подобного. Меня не волнуют ни традиции, ни прочая устаревшая херня. Черт возьми, я должен быть первым, кто посмотрит на Крис, а не все остальные гости, пока она будет идти к алтарю. И это не единственная причина, почему я рвусь к Крис. Я уверен, что она волнуется, так же как и я. И мне бы хотелось прожить этот момент вместе с ней. чтобы она успокоилась и знала, что я для нее тот, на кого она всегда может рассчитывать в борьбе и защите. т а с м о н ты не должен быть здесь. Проклятие. На втором этаже я натыкаюсь на Кайли и Джарвис. Прищурившись, они внимательно осматривают меня с головы до ног. На них шелковые платья в пол оливкового цвета. Именно такие платья Крис выбрала для подружек невесты. Честно говоря, я сам в шоке от решения Крис. Она не только пригласила Стерву ф и с к л а р е н с на свадьбу. но и сделала ее главной подружкой н е в е с т ы Какого хрена я не могу посмотреть на свою будущую жену? Недовольно спрашиваю я. Согласно традициям, ты можешь ее увидеть только у алтаря. Упрямо заявляет Кайли. Мне все равно на традиции и приметы. Я качаю головой. Я в них не верю. А теперь пустите меня к Крис. Я собираюсь пройти мимо них, но Кайли наравне с Джарвис загораживает проход. Из меня выходит раздраженный вздох. Клянусь, это мини-версия клуба Винкс. Успела порядком мне надоест. ь Если бы со мной был Кэш, то он бы без проблем устранил данное недоразумение. Но брат прислал СМСку, что задерживается. Я уже говорю, что у него наши обручальные кольца. И если Кэш не явится в положенное время, черт, я даже не хочу допускать такой мысли. По-вашему, мне мало поводов для переживаний в день моей свадьбы. Дэсмонд, я совершенно серьезно. Кайли сверлит меня взглядом. Уходи. Мы не позволим тебе все испортить. Поддакивает Джарвис. Ты знаешь, сколько времени мы потратили на прическу и макияж? Какого чёрта вы решили, что я собираюсь испортить Крис прическу и макияж? Кайли и Джарвис обмениваются взглядами, после чего они обе выпускают смешки. Я видела, как ты набрасывался на к р и с и Джарвис скептически оглядывает меня. Еще не хватало, чтобы ты занялся с ней сексом, д о клятвы. Я вспоминаю успокаивающее дерьмо из терапии. Дыши, Десмонд. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Послушайте, я правда не собираюсь ничего делать с Крис до свадебной церемонии. Ничего, кроме того, что я хочу увидеть ее. Просто мать вашу увидеть. Крис наверняка волнуется, и я попытаюсь ее успокоить. Для меня это важно. Безусловно, меня бесит, что я оправдываюсь перед ними, но я должен им объяснить, чтобы они впустили меня. Какое-то время Кайли и Джарвис молчат, после чего они вновь переглядываются между собой, и наконец Кайли выдает: ну хорошо. Я спрошу у Кристи, хочет ли она тебя видеть, и если она согласится нарушить традицию, то ты сможешь войти. С этими словами к а й л и р а з в о р а ч и в а е т с я и пропадает за дверью, пока она п р о с к а л ь з ы в а е т в спальню. Я вытягиваю шею, чтобы получить хоть какой-то обзор, но Джарвис резко захлопывает дверь перед моим носом. Громкий хлопок буквально режет мои уши. Еще никогда не видела столь назойливого парня, заявляет девушка Даниэля. Пока я нетерпеливо выстукиваю по полу своей туфлей. Не переживай, мы вдали от Бостона, и в лучшем случае будем видеться на день благодарения и Рождество. Правда? Тянет Джарвис в ответ. А я слышала, как Кристи говорила Даниэлю, что мы можем прилетать в гости, когда захотим. Я не вступаю в спор. Если это так нужно Кристу, я согласен на то, что нашим частым гостем будет Даниэль. Но поскольку через полчаса я ж е н ю с ь на его младшей сестре, то ему придется смириться с тем, что мы с к р и с занимаемся сексом, страстно, долго. и громко. И если это не устраивает Даниэля, то он может использовать б е р у ш и д е с м о н д из спальни показывается Кайли. к р и с т и согласилась увидеться с тобой до церемонии. Через 15 минут я вернусь, и ты должен уйти, чтобы ожидать Кристи у алтаря. Не забудь. Предупреждающе добавляет Джарвис. Если ты испортишь ей прическу или макияж, то мы с Даниэлем будем наведываться к вам на каждый уикенд. Они уходят, стучак и б л у к а м и Пока я стараюсь справиться со своими дрожащими руками, внутри меня все трясется от предвкушения. Я знаю, что оставшуюся жизнь проведу с Крис. Впереди нас ждет самое лучшее. Мы разделим друг с другом каждый момент. И я готов на все, чтобы сделать счастливой ее и наших будущих детей. Сделав глубокий вдох, я открываю дверь, захожу внутрь и вижу Крис, мою Крис. Она стоит у распахнутого окна, из него открывается вид на задний двор. Дальше р а с с т и л а е т с я песчаная полоска пляжа и лазурное море. Крис смотрит на водную я гладь, пока я на нее пристально пялюсь. Черт, боюсь, мне не хватит тех жалких 15 минут, чтобы вдоволь насладиться моей невестой. Крис уделает любую богиню или королеву своей красотой, как и подобает. На ней белое платье. Оно подчеркивает ее тонкую талию и прилегает к телу изящным кружевом. Низ слегка расклешенный. п о к р ы т ы й полупрозрачной тканью, привезенной на заказ из Италии, е ё загорелые плечи открыты, как и шея, которую я так люблю целовать. А темные волосы спадают по спине крупными волнами. У меня покалывает в пальцах от желания запустить в них руку и притянуть Крис к себе для поцелуя. т а с м о н т Крис поворачивает голову. Наши взгляды встречаются. В этом мгновении мое сердце начинает выбивать такие удары. словно двигатель достигший максимума на высокой скорости, детка, ты в е л и к о л е п н а Я никогда не устану смотреть на тебя. Мои руки по-прежнему трясутся, как у какого-то чертового слабака. Не знаю, куда их деть. Я провожу одной из них по волосам. Ты тоже превосходно выглядишь. Крис улыбается мне. Наверное, у тебя сегодня день рождения или свадьба. Мы одновременно посмеиваемся, и от ее милого хохота во мне загорается свет. Будто сотни огней прожекторов вторглись в мою темную душу. Я подхожу к Крис и беру ее за руку, замечаю, что ее ладонь подрагивает так же, как и моя. Мне стоило догадаться, что ты нарушишь традицию. Крис продолжает меня улыбаться. Я не мог удержаться, чтобы не посмотреть на будущую миссис Аматорио. До сих пор не могу поверить, что у меня будет эта фамилия. У тебя достаточно времени, чтобы привыкнуть, как минимум тысячи лучших н о ч е й От волнения я поглаживаю пальцами е ё помолвочное кольцо. В голове мелькает мысль: пришел ли мелкий говнюк и не потерял ли он наши обручальные кольца? д е з м о н д все в порядке? – спрашивает Крис, обхватывая моё лицо свободной рукой. Еще лучше, чем когда я признался тебе в любви, – отвечаю я. Крис опускает взгляд, и ее глаза покрываются блеском. Спустя секунду по ее щеке скатывается слезинка. Черт, неужели я сказал что-то не то? Детка, ты не должна плакать. Я наклоняю голову и накрываю ее губы своими, чтобы отвлечь Крис от переживаний. В свой поцелуй я вкладываю всю свою любовь. Я не хочу, чтобы Крис что-то тревожило. Я хочу огородить ее от всех беспокойств. После финальной гонки Крис призналась, что она переживала за меня до такой степени, что боялась выйти на трибуны. Поэтому мы решили вдвоем посещать психотерапевта, чтобы поработать над ее страхами. Я знаю, что Крис боится виду изуродованных машин, и я сделаю все, чтобы прогнать ее фобию. Прости, что я плачу, — говорит Крис, разрывая наш поцелуй. Просто я люблю тебя всем сердцем, люблю до такой степени, что мне становится больно. Я знаю, детка, но я люблю тебя сильнее. Я беру ее подбородок в руку, поглаживая нежную кожу. Ты чертовски красивая. Я хочу, чтобы наши дети унаследовали от тебя твою красоту и твою скромность. Я смеюсь. Ее дерзкий рот никогда не перестает вызывать у меня улыбку. Я больше рассчитываю на мой целеустремленный характер, заявляю я. Надеюсь, он будет у всех наших пятерых детей. Пятерых? Крис нервно цепляется в л а д с к а н моего смокинга. Клянусь, я никогда не соглашусь на это число. У тебя хреново выходит сдерживать клятвы. Помнишь, как ты клялась, что никогда не прикоснешься ко мне? Но ты прикоснулась. Я ухмыляюсь и беру ее руку в свою. Приближая к груди, ты прикоснулась к моему сердцу и похитила его. Да, чёрт возьми, Крис давно превратил а меня в с о п л и в о г о ублюдка, который ничего не может поделать с собой и говорит слух романтичные вещи. Я признаю, что не сдержала первую клятву, но нашу личную клятву я буду нести до конца жизни. Голос Крис прорывается сквозь тишину в спальне. Ее слова опять заставляют мое сердце скакать в грудной клетке. В радости и в горе, в богатстве и в бедности. в болезни и в здравии, во веки веков и в тысячи лучших ночей. Мои мысли о клятве прерывает Крис. Она притягивает меня к себе и накрывает мой рот п о ц е л у е м проводит по моим губам медленно и дразняще с л а д к о так идеально, как может только она. И насчет детей, добавляет Крис, я согласна обсудить эту тему только после того, как закончу Браун, или после нашей первой брачной ночи. Мягко возражаю я. Дэсмонд. Крис смотрит на меня с к о л е б л ю щ е й с я улыбкой. Ты же сейчас шутишь? Нет, я абсолютно серьезен. Я хочу от тебя детей, но я не буду торопить тебя. Я поднимаю ее руку и подношу к своим губам. Поговорим об этом после медового месяца. Крис закатывает глаза и прежде, чем успевает что-либо ответить, в спальне появляется моя смерть. Кайли. Дэсмонд, ты уже должен быть на том месте, где все тебя ждут. Крис последний раз волнительно проводит руками по л а ц к а н а м моего пиджака и с неохотой отстраняется от меня. Но я успеваю нежно поцеловать ее в губы. Обратный отчет пошел Кристиану Лазару. Всего несколько минут и ты станешь моей. Крис смотрит на меня с улыбкой. Я и так твоя, Десмонд. Встретимся у а л т а р я Солнце высоко светит в безупречном голубом небе, отражаясь в море сверкающей по золотой. Легкий ветер охлаждает мою разгоряченную кожу, когда я стою у алтаря рядом со святым отцом, который меня когда-то крестил. До моих ушей доносятся голоса гостей, спокойная мелодия живого оркестра и шелест цветов, украшавших алтарь и белый шатер, обустроенный на заднем дворе. Я бросаю взгляд на своего отца, увлеченно болтающего с Лоренсом Ларсом. Они сидят на передних местах со стороны жениха, то есть меня. Надо признать, я здорово благодарен папе за то, что он сдержал свое слово. Отец не расстрепал своим друзьям и многочисленным бизнес-партнерам, а моей жене тебе. Ни мне, ни Крис не хотелось, чтобы наш праздник превратился в худшую вечеринку с неизвестными нам членами Конгресса, дипломатами и крупными бизнесменами. К тому же мы держали дату свадьбы в с т р о ж а й ш е м секрете, чтобы репортеры и фотографы не нарушали наше личное пространство в этот важный день. С нами должны быть только самые близкие люди. И к слову о близких, мелкий говнюк до сих пор не явился. В поисках кэша я обошел дом, заглянув в каждую комнату, побывал внутри и снаружи шатра, осмотрел патио перед бассейном, но брата нигде нет, а его телефон отключен. Из-за и из этого я до у с р а ч к и волнуюсь. Что мне, мать вашу, делать? Волнение захлестывает меня. Я в очередной раз осматриваю гостей, занимающих свои места вдоль прохода. по которому совсем скоро будет идти Крис. Затем перевожу взгляд на выход заднего двора. Надеюсь, что кэш покажется с минуту на минуту. В этом мгновении сидящие со стороны невесты Кайли и Тайлер посылают мне ободряющие улыбки. Похоже, они решили, что я хочу сбежать с собственной свадьбы. Господи, на м о м л б у выступает пот. Я облажался, доверив обручальные кольца мелкому говнюку. И чем я только думал? Не удивлюсь, если в этот момент кэш с т р а х а е т какую-нибудь блондинку с силиконовыми сиськами, начисто позабыв про мою свадьбу. Святой отец, я обращаюсь к священнику охрипшим голосом. У вас есть запасные кольца? Священник выпучивает глаза. Что? о ш а р а ш е н н о переспрашивает тон. Кольца? Мой шафер опаздывает или вовсе не придет. Если выбирать между отсутствием колец и каким-либо временным вариантом... то я готов надеть на пальчик Крис и проволоку из-под шампанского. Я согласен на все, лишь бы сегодня жениться. А потом я куплю кольца к о р т е е а потом убью Кэша. д е с м о н д обеспокоенно говорит священник, даже если у вас нет обручальных колец, я не могу отказать вам в благословении. Внезапно голоса гостей и музыка прерываются. Затаив дыхание, я смотрю, как по проходу начинает идти Синтия. На ней белое платье с пышной юбкой. В ее волосы вплетены атласные ленты. Она разбрасывает вокруг себя цветы, пока оркестр играет свадебный хор из оперы Лоэнгрин. Раздаются торжественные звуки т р о м б о н а и духовых, пока все мое внимание сосредоточено на конце прохода, где появляется Даниэль. Он держит под руку Крис, и я резко выдыхаю весь воздух из легких. Святое дерьмо. Она самое лучшее зрелище во всем чёртовом мире. И мне не терпится поднять фото, чтобы взглянуть Крис в глаза, произнести клятву и осыпать ее поцелуями. Брат, прости меня. Моего плеча касается рука, и, повернувшись, я вижу Кэша. Он сбивчиво дышит, его волосы небрежно взъерошены. Я убью тебя. Одними губами произношу я. Поверь, у меня есть охрененно весомая причина для опоздания. С несвойственным ему волнением произносит он. И стоящий позади него святой отец деликатно прочищает горло. Тем временем все гости поднимаются со своих мест, приветствуя мою невесту. Я вновь перевожу взгляд на Крис и сгораю от волнения. Белый шатер, зелень сада, гости и все остальное расплываются и становятся смазанным пятном на фоне которого отчетливо видна только она, моя Крис. Я моргаю, мои руки опять начинают дрожать, и Кэш ободряюще подталкивает меня плечом. Держись, брат, шепчет он. Всего пять минут, и Кристи станет Аматорио. Аматорио. Чем дольше я смотрю на Кристи, тем тяжелее становится мое дыхание. Каждая клеточка моей души и тела стремится броситься к ней навстречу. Я чертовски хочу притянуть ее к себе и заклеймить ее обручальным кольцом. Но я должен дождаться Крис на месте и не испортить своим нетерпением нашу свадебную церемонию. Наконец она подходит на такое расстояние, что я могу до нее дотянуться. Я не знаю, когда снимать фото, до или после клятвы, но я делаю это прямо сейчас. Я хочу увидеть ее глаза, и мне черт возьми плевать на традиции. Я поднимаю белую полупрозрачную ткань и встречаюсь с крест взглядом. Клянусь, это самый охрененный и прекрасный взгляд, который она когда-либо мне дарила. В нем я читаю безоговорочное обещание любить меня вечно. Разве я могу быть еще счастливее, чем сейчас? Святой отец начинает свою службу, но его голос становится для меня неразборчивым, словно я окунулся под воду вдвоем с Крис. И мы отделились от всего мира. Я беру ее руки в свои и отчаянно, сильно, безумно ценю этот момент. Мои пальцы дрожат, но я не позволю вырваться волнению наружу. Я не желаю показаться в глазах Крис каким-то долбаным слабаком. Я занимаюсь опасным видом спорта, выжимаю из машины невозможное и прихожу первым. И я хочу всегда оставаться для Крис номером один. Я хочу быть для нее лучшим мужем и лучшим отцом для наших детей. Мы произносим наши клятвы, после чего Кэш отдает мне кольца. Я все-таки не в состоянии справиться с дрожью и надеваю трясущимися пальцами кольцо на Крис. По ее щеке скатывается слеза, и прежде чем священник объявляет нас мужем и женой. Я притягиваю любимую к себе и целую. Предполагается, что первый поцелуй в статусе мужа и жены должен быть полным нежности и заботы, но в этом поцелуе нет ни того, ни другого. Я целую Крис с той степенью страсти, что готов взорваться от крохотной искры. Я чувствую, как ее сердце бешено колотится рядом с моей грудью. Я не могу поверить, что это происходит на самом деле. Крис стала моей женой. У меня зашкаливают эмоции. И я хватаю любимую на руки и кружусь вместе с ней в воздухе. Она издает самые потрясающие звуки из смеси смеха и радости. о р к е с т р начинает играть музыку для нашего танца, и я опускаю свою жену на землю. Я прижимаю Крис к себе, положив ладони поверх ее талии, хотя я бы предпочел обхватить ее попку. Повернувшись, я вижу, как на нас глядит Даниэль с тем выражением лица, будто перед ним показывают самую сопливую мелодраму. Его обнимает Джарвис, аккуратно вытирая слезы. Я перевожу взгляд на своего отца, который одобрительно мне кивает. Затем смотрю на Лоренса. Он улыбается и вокруг его глаз образуются морщины. После этого я ищу среди гостей Кэша, но мои поиски прерывает внезапный громкий рокот, раздавшийся сверху. Запрокинув голову, я вижу, как в небе летит вертолет. На полном ходу он приближается в сторону нашего дома. И я ровным счетом ничего не понимаю. Дэсмонд, что происходит? Громко спрашивает Крис, стараясь перекричать шум отвращающихся лопастей. На подсознательном уровне я загораживаю ее собой, наблюдая, как вертолет вертикально опускается на задний двор и приземляется на нашу лужайку. От стремительно крутящихся в воздухе лопастей раскачивается шатер, а т и х р о к это закладывает у ш и Гости взволнованно покидают места, пока я напряженным и хмурым взглядом наблюдаю, как из фюзеляжа вертолета выбирается мужчина. Он спрыгивает с подножки на землю, и я вижу под его задравшимся краем пиджака к о б р у с пистолетом. Дерьмо, д э с м о н т у него оружие. Стоящая позади меня Крис сильнее сжимает мою руку, и кто-то из гостей испуганно вскрикивает. Охрану, быстро! Приказываю я и разворачиваюсь, собираясь увести Крис отсюда. Здесь не безопасно, и я никому не позволю причинить вред моей жене. Воспоминания о том дне, когда ее похитили, слишком свежи в моей памяти. Крис могли убить, и это тёмное прошлое отдаёт горечь ю на моём языке. Обернувшись, я наблюдаю, как на лужайку из фюзеляжа высаживаются ещё двое мужчин. Последний из них помогает кому-то выбраться, и от увиденного моей брови удивлённо взлетают вверх. Это девушка. Она ступает на идеально подстриженный газон, лакированными бежевыми туфлями на высоком каблуке, и в тон обуви брючном костюме. От ветра ее светлые волосы разлетаются в воздухе, не дав возможность рассмотреть ее лицо. Следом за ней выбирается еще один мужчина в черном костюме, на вид вдвое старше ее. Он держит в руках огромный букет роз, и я до сих пор ничего не понимаю. Все это дерьмо не имеет какого-либо смысла. Я бросаю быстрый взгляд на Кэша. который идет рядом с нами, так же как и я, он наблюдает за происходящим, но его выражение лица отличается от моего. В его взгляде появляется боль, после чего он закрывает глаза. Сквозь его зубы вырывается шипение. Брат останавливается и качает головой, пока я снова смотрю на девушку. Она берет из рук мужчины букет роз и направляется к нам. За ней ступает вооруженный охранник. Как только ветер срывает с ее лица волосы. Я чувствую, как Крис с и л ь н е е с ж и м а е т мою ладонь. Наши пальцы переплетаются. Я с трудом перевожу дыхание. Не могу поверить, что это действительно она. Это ведь она, не так ли? Это Кимберли. Бормочет Кэш. Моя малышка.